176. Март 27. Непонятная и кажущаяся жестокой формула, что имеющему будет дано, а у не имеющего отнимется и то, что имеет, содержит широкое приложение и чисто научное основание, и не содержит в себе никакой жестокости. Надо обязательно что-то иметь, чтобы было к чему приложить. и не к чему приложить, если пусто внутри. Поэтому требуется наличие веры, чтобы молитвы или обращение к высшим силам получили удовлетворение. Поэтому требуется, чтобы обращающийся за светом имел в себе хотя бы искорку света, а обращающийся к темным — зло. Но если со злом внутри обратиться за помощью к свету, результатов не будет. И наоборот, действует притяжение по средству, И, также и в области получения знания желающий должен принести, в данном случае, устремление и способность воспринимать. Так, если кто-то хочет чего-то достичь, нужно принести свое, хотя бы самое малое, чтобы было с чего начать. Даже из снежного кома нельзя накатать, если не с чего будет начать.